Грейн и наша уселась в кресло, и инквизиторски наблюдала весь церемнял облачения Афанасия Матвеевича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстуха, то даже смелился изъявить какое-то собственное мнение насчёт формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак почтенный муж совершенно ободрился,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 Вот только назови ещё раз меня матушкой, особенно там, куда теперь едем. Целый месяц просидишь без чаю. Испугнусь супругу молк. Иж, ни одного креста ведь не выслужил, чем мечка ты этакая, продолжала она с презрением, смотря на чёрный фрак Афанасье Матвеевича. Афанасье Матвеевич наконец обиделся. Крести ты, матушка, начальство даёт. А я советник, а не чумичка, проговорил он в благородном негодовании. Что ж ты что? Да ты здесь рассуждать научился. Ах ты мужик, ты это, ах ты сопляк, ну жаль некогда мне теперь с тобой возиться. А то бы я, ну, да потом припомню. Давай ему шляпу грешка, давай ему шубу. Здесь без меня все эти трякомты прибрать, да зелёную угловую комнату тоже прибрать. Бегом щетки в руки. С зеркал снять чехлы с часов тоже, да чтоб через час всё было готово. Да сам надень фрак, людям выдай перчатки, слышь, Гришка. Слышишь?